Глава четвертая. Андрей сел в машину и протянул жене кофе. «Спасибо». Шёпотом поблагодарила она, вставила в прорезь на крышке стакана трубочку и продолжила важный разговор. «Да, да, Тамара Михайловна, груз срочный и очень важный. Я все понимаю. Нет, нет, он должен прийти в срок. Это принципиально». Мужчина пристегнулся и многозначительно посмотрел на жену. Его взгляд говорил. Автомобиль и с места не двинется, пока она тоже не застегнет ремень. «Тамара Михайловна, миленькая, не заставляйте меня умолять вас!» Продолжала жена. Вдруг она поймала взгляд мужа и недовольно закатила глаза. «Вы сами знаете, в моем положении нельзя нервничать. Давайте вы что-нибудь придумаете, а я буду вам очень-очень благодарна!» «Инна, ремень!» — настоял Андрей. «Вот спасибо, Тамара Михайловна!» Женщина знаком дала понять, что ее руки заняты. В одной стакан с кофе, в другой телефон. «Вы золото! Я очень рада!» Мужчине пришлось самому изловчиться так, чтобы дотянуться до ремня и аккуратно пристегнуть жену. «А что у нас с контрактом по охладокомбинату?» Опять включила командирский тон Инна. «Слушайте, если опять накроются холодильники, то кто станет возмещать компанию ущерб? Пусть займутся ремонтом!» К тому же еще один такой косяк, и заказчики найдут других перевозчиков. Андрей вздохнул и тронул автомобиль с места. В этом была вся его Инна. Она отказывалась пристегиваться, чтобы обезопасить свою жизнь и жизнь их будущего ребенка, упрямо отстаивала свое право пить кофе на позднем сроке беременности и не собиралась бросать работу, которая отнимала практически все ее свободное время. «Ты родишь прямо в офисе», — предупреждал он ее. «Отлично!» — парировала Инна. «Значит, тут же смогу приступить к своим профессиональным обязанностям». И Андрей на нее не обижался. Он уже привык и все понимал. Да, его жена была заместителем директора транспортной компании. Она была незаменимым работником, умела разруливать самые сложные ситуации и редко брала отпуск. Ей попросту казалось, что в офисе без нее все непременно развалится. Так и происходило. Стоило ему ехать на неделю на море, как тут же начинались проблемы. От поломок фур до грязных фокусов конкурентов, уводивших у них клиентов прямо из-под носа. Тут, хочешь не хочешь, поверишь в то, что только под руководством его Инны работа на предприятии кипела и спорилась. Потому Андрей и не роптал на судьбу, что ему приходилось больше заниматься домом и их дочерью, чем принимать пациентов в своем маленьком массажном кабинете при городской поликлинике. К тому же был и еще один фактор. Жена попросту зарабатывала больше него. В несколько раз. Нет, он не чувствовал себя уязвленным, ничего такого. Есть у супруги возможность приносить в дом хорошие деньги, так зачем же от нее отказываться? Он даже ощущал гордость за то, что его Инна была ценным работником и всегда держала себя в форме. Но проблемы в их семье, конечно, были.